Глава 39. Спустя три часа после того, как Сергей привёз меня домой, он появляется на пороге квартиры снова. В его руках пакет с едой, а на лице отражается полный спектр того, что он обо всём этом думает. Я его понимаю, он водитель Артёма, но последнее время всё больше таскается повсюду со мной, за мной и для меня. «Куда поставить?» – буркает водитель. Я взмахиваю рукой в сторону кухни и иду следом. «Чай будешь?» – решаю задобрить Сергея, чем могу. «С булочками?» – уточняет мужчина. «Сейчас посмотрим, есть ли они у нас». Заглянув в пакет, я нахожу там все, что люблю есть, при этом то, что не нужно готовить. Артем – идеальный мужчина. Закусив губу, достаю свежеиспеченные золотистые круассаны и кладу их на стол перед Сергеем. «О, ужин! Хочешь?» – говорю я, вытаскивая контейнер с пастой Болоньеза и ставя его в микроволновку и поворачиваясь к Сергею. Мужчина вдруг запускает руку в карман своего пиджака и кладет на стол передо мной белый бумажный конверт. «Артем еще просил передать вот это!» В ужасе таращусь на чистую, безопознавательных знаков бумагу. Обычно в таких дают взятки или пишут прощальные письма. Да чего побледнела?» – удивляется, откусывая сразу половину круассана Сергей. Поспешно отворачиваюсь к пропищавшей микроволновке и стараюсь унять трепыхающееся в груди сердце. «Все нормально. Чай черный?» Когда мужчина, выпив со мной чаю и поболтав о ерунде, уходит, я решаюсь скрыть конверт. «Воображение чего только мне не рисует». Возможно, я выдумала себе все хорошее, а он просто написал мне письмо и отправит куда подальше от себя, дав денег. А что? Красивый прощальный жест. Спасибо за откровение, Эля. Всего хорошего. Не твой, Артем. Ну, как-то так я себе это представляю. Хмурю брови, ножом вскрывая пухлый конверт. Его еще и запечатали на совесть. Достаю сложенные в несколько раз листки и пробегаю глазами по строчкам, задержав дыхание». Губы растягивает улыбка, и хочется подпрыгнуть высоко-высоко, что я и делаю. Прыгаю и танцую, виляя попой, подбиты в моей голове. «А-а-а-а!» – кричу восторженно. Он правда решил отправить меня куда подальше. В конверте два билета на мое имя, до Адлера и обратно. Я лечу к Наде на целую неделю, к дочери, к моей малышке. Хватаю телефон и быстро набираю сообщения с благодарностями Артему. Добавляю пару смайликов и в конце, подумав, леплю сердечко. Он быстро его прочитывает, но, конечно, не отвечает. Даже скобочки не присылает. Я уже и не жду. Покупка билетов в Сочи говорит сама за себя. Прижимаю телефон к груди и кружусь, встав на цыпочки вокруг своей оси. Он будет неделю решать рабочие вопросы в Турции, а я эту неделю с его лёгкой руки проведу со своей семьёй. Не знаю, за какие заслуги в своей жизни я получила Артёма. Собираюсь, как метеор, швыряю в свой маленький чемодан всё без разбору, хотя знаю, что всю неделю буду ходить в одних шортах, купальнике и футболках. Аэропорт Адлера встречает меня закатом. Самолёт медленно заходит на посадку над морем. Я как приклеенная не могу оторвать глаз от красоты за иллюминатором. Раньше у меня были мечты, много всяких разных, иногда глупых, иногда слишком серьезных. Одни можно было исполнить за полчаса, на другие потребовалось бы десятилетие. Артем часто надо мной смеялся, когда я вываливала на его голову свои очередные идеи и планы. Он знал обо мне так много, я знаю о нем так мало сейчас». Вся еда, что мне привозили на протяжении месяца, была моей любимой. Из раза в раз он отдавал распоряжение, не забывая о моих предпочтениях десятилетней давности. Сначала я решила, что это просто совпадение и не придала значения. Но потом в одной из таких доставок обнаружила в пакете свои любимые конфеты – сухофрукты в шоколаде. Всякие разные конфеты в цветных обертках, от которых я расплакалась, как девчонка, засовывая лакомство в рот. Сейчас на мои глаза тоже наворачиваются слезы, слезы радости. Я приготовилась неделю скучать в одиночестве, выращивая кукурузу в мобильном приложении, лежа на своем диване. Но Артем меня удивил. Он сделал это для меня. Сам. Ничего не прося взамен. А я первый раз в жизни готова так много ему отдать. Все, что у меня есть, готова разделить с ним. Мне вообще кажется, что наш условный договор перестал существовать в ночь наших откровений. Мы разрушили оковы, которые сами себе создали. Вырвались вперед. Для меня огромный шаг со стороны Артема подарить мне эту поездку. Отпустить меня. Думаю, он знает, я не сбегу. Вернусь к нему сама». После посадки, когда разрешают вставать, тянусь к телефону и отправляю сообщение Артему о том, что я приземлилась. На ответ даже не надеюсь. Засовываю смартфон в сумочку и пробираюсь вместе с толпой людей к выходу. Уже после того, как забираю свой неподъемный чемодан с багажной ленты и, задыхаясь от жары, решаю вызвать такси, с удивлением обнаруживаю мигающий конвертик на темном экране смартфона». Руки дрожат, когда я пытаюсь открыть первое сообщение от Артёма. Неужели стадию игнорирования мы тоже оставили в прошлом? И он, наконец, нашёл в своём загруженном графике время ответить. Отдыхай. Смахиваю котящуюся по щеке слезу и отправляю ему алое сердце. Сообщение доставлено. Сообщение прочитано.